Часть пятая. Участь Соединенных Штатов. Пишущий эти строки не с легким сердцем делится читателями, своими выводами о будущем Соединенных Штатов. Выводы эти сложились в результате ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Что ж делать, надо смотреть правде в глаза. В моей первой статье я как мог описал ужасное положение вещей в южных штатах бесчинство так называемых карпетбаггеров. Карпетбаггерами называли северян искавших легкого обогащения на юге после окончания гражданской войны в сша все свое имущество они носили в ковровом мешке за спиной а также преступление куклуус клана клаузевиц Цинично, но справедливо сказал, что по существу политика есть продолжение войны, только другими способами. Гражданская война в Америке продолжается, и взаимная ненависть, вероятно, теперь больше, чем была при Линкольне. Она вообще не может ни исчезнуть, не боюсь даже ослабеть. Под названием Соединенных Штатов, вернее было бы говорить «разъединенные штаты», скрываются два разных государства, из которых одно завоевало другое. На штыках сидеть нельзя, и второе государство, вероятно, скоро освободится при благосклонной, о, разумеется, совершенно бескорыстной поддержке некоторых западных держав, об этом ниже. В настоящей заключительной своей статье я хотел бы остановиться на проблемах общего характера. Заранее, не обинуясь, предупреждаю читателей, что вынужден буду утомить его цифрами. Пишущий эти страницы оценивает общественные явления с точки зрения учения известного немецкого экономиста Карла Маркса. Люди, читавшие «Капитал», к сожалению, пока вышел только первый том этого гигантского труда, знающие главы о прибавочной ценности и о капиталистическом накоплении – Без сомнения помнит формулу. s большое равно s маленькое, деленное на v, плюс v большое. p большое, умноженное на a маленькое, деленное на а маленькое, умноженное на n. Где s большое означает массу прибавочной стоимости. s маленькая, массу прибавочной стоимости, поставляемую отдельным рабочим. В маленькая переменный капитал, ежедневно авансируемый для приобретения индивидуальной рабочей силы. В большое общая сумма переменного капитала. P большое стоимость средней рабочей силы, степень эксплуатации. А маленькая прибавочная работа, а число рабочих N маленькое. Недостаток места, к сожалению, лишает пишущего эти строки возможности остановиться на раскрытии выводов из этой грозной формулы Маркса. Отсылаю читателей к соответственным главам капитала. Скажу лишь, что это поистине мани Текил на стене капиталистического хозяйства и соответствующего ему политического строя. мани Текил Фарес» — знак гибели. По преданию, вавилонский царь Валтасар устроил пиршество в разгар осады Вавилона войсками персидского царя Кира. Во время торжеств на стене появилась рука и начертала эти таинственные слова, предвещавшие гибель и царю, и городу. Валтасар был убит в ту же ночь, а Вавилон завоеван и разграблен. Николай Сергеевич... Перечел в кофейне начало статьи, вздохнул, отпил глоток чаю и задумался. Формула, собственно, была в статье ни к чему, но ему не хотелось ее вычеркивать. Первая статья, напечатанная им в Большом Петербургском журнале, доставила ему одну из лучших радостей всей его жизни. Он перечитал ее десять раз, и если б не две ужасные позорные опечатки, был бы счастливым человеком. За первой статьей последовали другие. Радость уже была меньше. Эта статья, которую он должен был в тот же день отправить в редакцию из Нью-Йорка, ему не нравилась. Цирк имел немалый успех в Филадельфии. На выставке, устроенной по случаю столетия Декларации независимости, затем переехал в Нью-Йорк, где успех был меньше. Делать в цирке Мамонтову было нечего. «Так и непонятно, зачем я с ними поехал?» Искать ей ничего у меня не будет, пока она не расстанется с Карла, все чаще говорил он себе. На стенах кофейни, в Истсайде, висели портреты Костюшка, Мицкевича, Кошута, Вейтлинга, Карла Шурца, которого, впрочем, многие завсегдатые недолюбливали. Николай Сергеевич уже знал большинство завсегдатаев. Все они были политические иммигранты, все в Европе в чем-то участвовали, все писали брошюры. Все считались знаменитостями. Однако, несмотря на излучение мании величия, в кофейне было уютно. Чай подавали в стаканах, можно было получить кофе по-варшавски, печенье было венское, на деревянных палках на стене висели европейские газеты. Немец Лакей, тоже иммигрант, но без литературного таланта, знал, кто анархист, кто социалист, кто оставляет на чай пять процентов, Кто десять, кто в двенадцатом часу ночи закажет сосиски, а кто бутерброд с сыром, кому подавать светлое пиво, кому темное. Чернильницы и перья он немедленно приносил всем. На столике у входа продавались брошюры. Авторы тут же их надписывали и благосклонно, равнодушно улыбались. В одной купленной у автора из вежливости брошюре Мамонтов и нашел ту формулу, которая означала «Money Tackle фарес капиталистического хозяйства. Сначала Николай Сергеевич хотел было сверить брошюру с капиталом, но, как назло, книги у него под рукой не было. Он не был вполне уверен в том, что мани, текел, фарес заключается именно в этой формуле, хотя, помнилось, так говорил ему автор брошюры. Да, дрянная статья, вдобавок, недобросовестно написанная, угрюмо подумал он. Впрочем, кажется, все они так пишут. В печатном виде, впрочем, статья, как всегда, выиграет. Нет, формулу надо бы выкинуть. Да и буквы я объяснил довольно плохо. Эту статью он написал отчасти на зло тем радикальным читателям журнала, которые видели в Америке новый благословенный мир. Некоторые из них уезжали в Соединенные Штаты и основывали там трудовые или коммунистические колонии. Я по природе не конформист. Но, отталкиваясь от одного конформизма, всегда неизбежно впадаешь в другой, — думал он. Вероятность близкой гибели Соединенных Штатов еще усиливалась от того, что он все время находился в дурном настроении духа. Были некоторые сомнения, пропустит ли цензура строки о конце капиталистического строя. На этот предмет была сделана оговорка о России. Николай Сергеевич знал, что русский читатель поймет цель оговорки и только от нее насторожится. «Считаю нужным оговориться, этот прогноз никак не может относиться к нашей родине, и хозяйственный строй у нас не может быть назван капиталистическим, и общие законы экономического развития нашей страны все-таки не могут считаться тождественными североамериканскими». Перехожу от околичностей к общим соображениям о капиталистическом накоплении в Штатах. Читателя, много слышавшего об американских дядюшках, быть может, несколько удивить то обстоятельство, что понятие «миллионер» ново в Америке, как ново и самое слово. Первым американским миллионером был некий Пьер Лори Лард. Он умер в 1843 году, оставив состояние в 1 миллион долларов. Тогда об этом кричали все газеты. Тогда же и было создано слово «миллионер», которое вначале печаталось в кавычках или курсивом. Десятью годами позднее в одном Нью-Йорке уже было 25 миллионеров, а в Филадельфии – 9. Впрочем, и богатейшие из них, как Корнелий Вандельбирт, имели тогда состояние, не превышавшее суммы в 2 миллиона долларов сколько миллионеров есть в америке теперь сочесть пески лучи планет хотя и мог бы ум высокий в этой среде богачей идет однако со сказочной быстротой процесс концентрации капитала Ни для кого не тайно что везде в мире за исключением россии деньги дают политическую власть это в особенности верно в отношении соединенных штатов как наглядно доказала недавнее дело твит Ринг, облетевшая все газеты мира. Оказалось, что и Палата представителей, и Сенат, и министры, и провинциальная администрация, и даже суд, находились в руках ничем не брезгавших богачей. Но какими же суммами располагали эти богаче? У них были миллионы, быть может, у кого десяток миллионов. Теперь создаются богатства иного размера. Если не по имуществу то по доходу богатейшим человеком в Соединенных Штатах сейчас признается чикагский миллионер Маршал Филд. Его доход исчисляется в 700 долларов в час. Вот истинный властелин капиталистического мира, и нетрудно понять, в какую сторону эта власть мир ведет. Правда, сей почтенный человек сам как будто мало интересуется политикой, но у него есть или будут внуки, уже родившиеся в богатстве и верно не слышавшие о трудящихся людях. В их полное, безотчетное, бесконтрольное распоряжение должно перейти это колоссальное богатство. И не надо быть пророком, чтобы предсказать, какую грозную реакционную силу они представляли бы в Соединенных Штатах если бы еще успели вступить во владение растущим с каждым часом богатству чикагского дельца. Впрочем, последнее маловероятно, как, надеюсь, будет ясно читателю и ж ниже следующего. Соединенные Штаты пока поддерживают мирные отношения со всем миром. Национальное богатство как будто растет. В 1870 году, Lake Superior, найдена железная руда. В 1859 году в Пенсильвании открыта нефть. Только что закончившаяся выставка в Филадельфии, привлекшая в Фермонт-парк около 10 миллионов посетителей, показала в своих машиностроительных павильонах, сельскохозяйственных павильонах, мемориальных павильонах и других павильонах, да им же не с числа, ряд новых технических открытий и усовершенствований. Казалось бы, тишь да гладь да Божья благодать. Однако пресловутая черная пятница на Нью-Йоркской бирже у всех в памяти. По стране прокатилась волна банкротств. Она продолжается по сей день, и темп растет с катастрофической быстротой. Чтобы не быть голословным, приведу лишь несколько цифр. Таблица первая. Год. 1873. Число разорившихся предприятий 5000. год 1874 5830. Год 1875 7740. И наконец, год 1876, число разорившихся предприятий 9092. Не буду утомлять читателей выкладками. Однако, если на основании этих грозных данных начертить кривую банкротств, то окажется, что к 1910 году в Соединенных Штатах не останется ни одного не разорившегося предприятия, если, разумеется, к тому времени капиталистический строй не будет заменен другим, более рациональным и более отвечающим потребностям страны и времени. Выше я употребил ходячее выражение «национальное богатство», Чтобы пояснить его предельное лицемерие, я приведу краткие данные о выработках трудящихся классов Америки. Таблица 2. Род труда. Батрак. Еженедельный заработок трудящегося в долларах и центах. 9 долларов 90 центов. Горно-рабочий. 10 долларов. Столяр. 11 долларов 2 цента, плотник 12 долларов 38 центов, маляр 13 долларов, кузнец 16 долларов 43 цента, механик 16 долларов 65 центов, котельщик 17 долларов. Можно ли жить на эти деньги? Конечно можно, поскольку так живет огромное большинство американцев. Они сыты, кое-как одеты и обуты. С внешней стороны, американская толпа даже не производит впечатления нищеты. Но поговорите с людьми из кругов, защищающих интересы трудящихся масс. Они скажут вам, что, например, детская смертность в Соединенных Штатах растет со сказочной быстротой. Страна была бы уже в стадии вымирания, если б не постоянный приток иммигрантов из Европы, кстати сказать, беспрерывно подтачивающий, изменяющий, преобразующий то, что можно было бы с натяжкой назвать национальным духом Америки. Мне приходится бывать в некоторых кофейнях Нью-Йорка, где за день не услышишь ни одного английского слова. Нехитрые, или и напротив слишком хитрые люди уверяют, что материальное положение рабочих улучшается или будет улучшаться. Увы, известный лосальевский железный закон заработной платы с полной ясностью показывает, что никакого ее увеличения в капиталистическом хозяйстве быть не может. Восемь лет тому назад, образовавшаяся в Америке группа рыцарей труда, выдвинула лозунг восьмичасового рабочего дня О, святая простота. Эти наивные рыцари думают, что кучка людей, которым принадлежит американское национальное богатство, пойдет на такую уступку рабочему классу, впрочем, едва ли и возможную при нынешней системе хозяйства. Пишущий эти строки не хотел бы ссылаться на слова авторитетного человека, но ему приходилось видеть копию письма Фридриха Энгельса, одного из ближайших соратников Маркса. Он высказывает убеждение, что положение американского рабочего, как, впрочем, и западноевропейского, будет все ухудшаться и ухудшаться. Возможно даже, что скоро начнется процесс иммиграции из Соединенных Штатов. Долго ли будут трудящиеся классы терпеть такое положение вещей? Грозные симптомы не оставляют сомнений в том, что недолго, очень недолго. Не так давно скончавшийся вождь американского пролетариата Силвис Стоял за небольшое кровопускание. Боюсь, что кровопускание будет напротив, большим. Недавно по стране прокатилась волна забастовок. Очень неспокойно сейчас на железных дорогах, особенно по слухам в Балтиморе и Вагайо. Вполне возможно и даже вероятно, что эти забастовки будут подавлены в крови. Однако в конечном исходе борьбы сомневаться не приходится. Карл Маркс еще в 1866 году высказал мнение, что Соединенные Штаты вступили в революционную фазу своей истории. Он же сейчас утверждает, что в этой фазе мощным союзником американского рабочего будет американский фермер и американский негр. Да, в стране создалась революционная ситуация. Доверие к принципам свободы и равенства можно считать конченным. Неслыханный скандал, связанный с только что закончившимися президентскими выборами, нанес этому доверию последний решающий и сокрушительный удар. Пишущий эти строки давно не был в России и не знает, что именно сообщила читателям об этих выборах наша повседневная печать. Читатель, наверное, не посетует, если эта история будет восстановлена в его памяти». В июне прошлого года республиканская партия выбрала, или, как здесь говорят, номинировала своего кандидата в президенты Соединенных Штатов. Наиболее авторитетным деятелем партии, выигравший в гражданскую войну, был Джеймс Бленн, в самом деле имеющий немалые общественные заслуги. Тем не менее, или вернее потому, Бленн избран кандидатом не был. Против него ополчились закулисные таинственные силы. После многочисленных блотировок партийным кандидатом был избран губернатор Хаис, полное ничтожество даже по мнению его избирателей. Вероятно, именно сему обстоятельству он и обязан своим избранием. Кандидатом демократической партии был Самуил Тилден. Его ничтожеством назвать нельзя. Он имеет заслуги по борьбе с той же финансовой комарилией Твит-Ринг. Желая нажить на этом политический капиталец, демократы решили повести кампанию под лозунгом оздоровления нравов. Иными словами, демократическая партия стоит за прекращение финансового пиратства. Цель, что и говорить, почтенная, но в разгар разбирательной кампании выяснилось, что сам Тилден апостол чистой и неподкупной демократии, проделал в качестве юрисконсульта железных дорог в Миннесоте аферу, мягко выражаясь сомнительным. Что-то у него оказалось неладным и по части уплаты его собственных налогов. Тем не менее, Тилден получил около половины выборщиков в избирательной коллегии. 184 из 369. Ему не хватало лишь одного голоса для избрания. Хаису досталось в коллегии 165 мест. Относительно 20 оставшихся голосов шел ожесточенный юридический спор, изложением которого я не буду занимать читателей. Для его разрешения была в результате всяких махинаций избрана беспристрастная комиссия из 15 человек. В этой комиссии оказалось 8 республиканцев и 7 демократов, и, очевидно, по случайному совпадению. Она большинством, 8 против 7, отдала 20 спорных мест республиканскому кандидату. Таким образом, Хайс был избран президентом 185 голосами против 184, хотя на народном голосовании он получил несколько меньше голосов, чем его конкурент. Итак, какая-то... Сомнительным способом составленная комиссия большинством одного голоса принимает решение, которое создает одному из кандидатов фальшивое большинство в один голос в избирательной коллегии. Комментарии излишни. Только люди, видевшие своими глазами эту избирательную кампанию, видевшие впечатление, произведенное результатами выборов, могут понять их значение для будущего Америки. Теперь достаточно ясно, что при псевдодемократической системе номинальными правителями президентами Соединенных Штатов могут, в лучшем случае, становиться лишь люди ничтожные, являющиеся игрушкой в руках подлинных закулисных, впрочем, даже почти не закулисных правителей. Разочарование в этой системе охватило всех и вся. В кофейнях, только и слышишь, довольна с нас всей этой лжи, всей этой коррупцией, всей этой пародией на народоправство. Пытливая мысль человеческая начинает работу над созданием новых, подлинно демократических форм государственности. Нынешнему уже государственному строю Соединенных Штатов приходит конец. В кругах, представляющих подлинные интересы народа, определенно высказывается мнение, что генерал Хайс Не только девятнадцатый по счету, но и последний президент Соединенных Штатов. Теперь внешнее положение страны. Читатель знает, что в последние десятилетия отношения между Вашингтоном с одной стороны, и Лондоном и Парижем с другой, оставляли желать лучшего. Вернее говоря, эти отношения были просто плохими. Нечего скрывать правду. Для рядового Янки Англия была, есть и будет историческим врагом Соединенных Штатов. Поддержка, оказывавшаяся британским и французским правительством Южным Штатам в пору гражданской войны, нашумевший инцидент с Алабамой и связанный с ним Международный Третейский суд, подлили масло. Много масла в огонь исторической вражды. Что касается Франции то напомню лишь, что всего 10 лет тому назад американская армия генерала Шеридана была двинута на юг, чтобы заставить уйти из Мексики экспедиционный корпус Наполеона III. Официальным мотивом была пресловутая доктрина Монро. Но ни для кого не тайна, что не в ней была сила. Сила была в борьбе за мексиканский рынок. Теперь позволю себе... Для усвоения и уяснения моей мысли привести еще одну таблицу. Это цифры ввоза и вывоза, определяющие внешнюю торговлю Соединенных Штатов. Таблица третья. Год 1790. Ввоз в США 23 тысячи долларов. Вывоз из США 20 тысяч 205 долларов. Превышение 2795. 1800 год. Ввоз 91253, Вывоз 70 972. Превышение 20 281. 1810 год. Ввоз 85 400. Вывоз. 66 758. Превышение 18 642. 1820. Ввоз. 74 1450. Вывоз. 69 682. Превышение 4 758. 1840. Ввоз. 98 259. Вывоз 123 669. Превышение 25 410. 1850 год. Ввоз 173 510. Вывоз. 144 376. Превышение девять тысяч сто тридцать 1860 год воз триста пятьдесят три тысячи шестьсот шестнадцать вывоз триста тридцать три тысячи пятьсот семьдесят шесть превышение 20 тысяч сорок год воз четыреста тысяч девятьсот пятьдесят вывоз 392 две тысячи семьсот семьдесят один превышение 3 сто 187. 1871 год воз 520 двадцать тысяч 2 1872 воз 636 000, 6 тридцать шесть тысяч шесть 1873 год. 642 и одна, 1874, 567 и 4, 1875 ввоз, 533, 1876 ввоз, 460 тысяч долларов. Николай Сергеевич, с досадой вспомним что не вписал в таблицу третью данных о вывозе из Соединенных Штатов за последние шесть лет. Как раз, когда он переписывал цифры, в комнату вошла Катя, и работа была отложена. Без этих цифр не пошлю. Минимум добросовестности все-таки соблюдать надо. И формулу выпущу. Первый раз, когда он в подстрочной сноске поставил длинное название отчета какой-то комиссии, вместо того, чтобы сослаться на брошюру, цитировавшую этот отчет, Мамонтов был смущен. Что, если немец ошибся в годе или в странице? Хотя кто же там будет проверять? В России ни одного экземпляра этой брошюры нет. Она во всем мире только в этой кофейне и продается». Да и невелико, в конце концов, преступление, но ну, взял из старых рук выводы, во всяком случае, правильные. Зачем случилось, что он написал в статье лишнюю страницу только для того, чтобы вставить забавную цитату? Николай Сергеевич видел, что добросовестность у него все уменьшалась по мере того, как он терял интерес к работе. Вдумчивый аналитик сделает выводы из этой таблицы. В течение всей своей истории Соединенные Штаты были страной импортирующей. Только два раза за первые три четверти века американский вывоз превысил ввоз в 1830 и в 1840 годах, но превысил лишь на очень незначительную сумму и благодаря случайным политическим и экономическим осложнениям в Европе. Кроме того и главное, самые размеры внешней торговли Соединенных Штатов, были тогда весьма малы. В 1874 году случилось событие, чреватое огромными политическими последствиями. Ввоз в Америку стал быстро падать, а вывоз столь же быстро расти. Соединенные Штаты и страны импортирующей стали страной экспортирующей. Общее мнение американских экономистов, общее мнение ученых говорит, что превышение вывоза над ввозом будет и дальше увеличиваться со все растущей быстротой. По оптимизму, свойственному американцам, они не учитывают грозных политических последствий этого как будто невинного экономического факта. В самом деле, что следует из выше приведенных цифр? Безделится. Только то, что на этом пути Америка неизбежно и неотвратимо столкнется с вековой царицей морей и внешней торговли Англии. Опять-таки, по имеющимся у пишущего эти строки сведениям частного характера. На эту грозную опасность указывают и марксисты, в частности тот же Фридрих Энгельс, один из самых крупных политических умов современности. В несколько меньшей степени конкуренткой Соединенных Штатов явится и Франция. Можно даже предполагать, что и молодой германский промышленный капитал, уже выходящий на арену борьбы за мировые рынки, окажется заинтересованным в борьбе с дерзким американским конкурентом, на которого можно было бы не обращать внимания, когда его вывоз измерялся лишь десятками миллионов. Экономические конфликты в недрах капиталистического общества неизбежны, неотвратимы и неразрешимы. С неумолимостью немезиды они ведут кровопролитным войнам. Если война вспыхнет между Соединенными Штатами и мощной англо-французской коалицией, которой, по мнению некоторых здешних немецких публицистов, неизбежно присоединится Германии, то шансы Соединенных Штатов на победу будут, разумеется, равны нулю. Помимо неравенства сил на стороне европейских держав, тысячелетние воинские традиции, без которых, как согласно утверждают все военные авторитеты, воевать немыслимо. Пусть читатель добавит к этому сказанное выше – безвыходный экономический кризис, революционное настроение в рабочих кругах, тлеющее и могущее вспыхнуть каждый раз гражданская война между северянами и южанами. Вывод достаточно ясен. Около ста лет тому назад, в ту пору, когда строилась внешняя американская столица, знаменитый французский философ Жозеф де Местр писал, что эта столица, скорее всего, никогда достроена не будет, что если она и будет достроена, то не станет столицей, что если станет столицей, то не будет носить имени Вашингтона, и что едва ли вообще будут существовать Соединенные Штаты. Мне недавно напомнил это предсказание, разумеется, безмерно преувеличенное, один немецкий публицист, много лет живущий в Нью-Йорке и являющийся очень осведомленным, чутким и вдумчивым наблюдателем всего того, что происходит во внутренней и внешней политике Соединенных Штатов. Читатель поверит мне, что я пишу эти стройки с горьким чувством. Я нахожусь в Соединенных Штатах уже несколько месяцев. Мне многое нравится здесь чрезвычайно. Всего больше нравится сам американский народ, добродушный, гостеприимный, трудолюбивый и веселый. Именно его бодрое настроение вызывает в случайно сюда попавшем наблюдателе жгучее чувство недоумения и сочувствия. Со всеми недостатками своего хозяйственного строя Соединенные Штаты заслуживали бы лучшей участи. Но Платон друг, истина еще больший друг. Н. Зверев Мамонтов поставил под статью число месяц-год. Затем положил статью в конверт, расплатился и вышел. Они жили в самой оживленной, веселой части города на Юнион-сквер. Нью-Йорцы говорили, что эта площадь выстроена по образцу парижской пляс Вандом. Николай Сергеевич только разводил руками. Жили они почти роскошно. Антрепренер хорошо платил, Мамонтов, добавок старался незаметно принимать на себя часть расходов Кати и Рыжкова. Это облегчалось тем, что они не знали ни слова по-английски. Вечера обычно проводили на модной Боваре, либо в театрах, либо в Атлантик Гарденс. Вместе осматривали достопримечательности Нью-Йорка, городскую железную дорогу, эливейтед, огромное здание Нью-Йорк Трибун, мраморный особняк миллионера Стюарта. Иногда Николай Сергеевич ездил с Катей верхом по покрытому зеленью Бродвею. Ему казалось, что он хорошо ездит. Карла, по-видимому, этого не думал. В гостинице «Вестморланд» Карла и Катя занимали комнаты рядом. Это очень мучило Мамонтова. Впрочем, двери между номерами не было. На стук Николая Сергеевича в комнате Катя никто не ответил. Карло выглянул в коридор и обычным бесстрастным голосом, с обычным отсутствием улыбки, сказал, что Катя у парикмахера. «Возможно, вы заходите ко мне?» «Если я вас не обеспокою», — ответил Мамонтов. Карло уже был одет для представления. «Катя сейчас приходит». Волнуйтесь, спросил Николай Сергеевич, стараясь улыбаться, возможно, приветливей. Он никогда не знал, о чем говорить с Карло. «Нет» кратко ответил акробат. «Я видел Андерсона. Он мне сказал, что нынче полный сбор. Это, конечно, из-за тройного сальто-мортали. Публика любит тройного сальто-мортали. Катя хочет от вас потребовать, чтобы вы навсегда от этой э, штуки отказались. Это в самом деле так опасно? Не так, но опасно. Зачем же вы это делаете? Вы могли бы зарабатывать достаточно денег и без этого». Карло презрительно усмехнулся. «Денег? Денег не интересует меня. Разве нельзя без тройного сальто-мортали? Ведь вы уже несколько раз показали, что можете. Я делаю тройного сальто-мортали, потому что это мой натур». Мамонтов засмеялся. «Ну, до свидания в цирке. У меня еще есть маленькое дело, и на почту надо зайти». Вы приедете с Катей? После представления поедем ужинать к Дальмоника. Никакого дела у него не было, и на почту незачем было заходить, так как он решил не отсылать пока статьи. Мамонтов закусил в ресторане, погулял и отправился в цирк. Подходя к ипподрому, он увидел, что Карла и Катя входили в артистический подъезд с 26-й улицы. Этаким собственником идет вдруг с бешенством подумал Николай Сергеевич.